Эскалатор начинался в проходе между домами. Потом вошел в серебряный тоннель, в стенах которого бился золотой пульс, как будто под ртутной кожей стен действительно плыл драгоценный металл. Пронесся горячий ветерок, все померкло, и я стоял в застекленном павильоне. Он имел форму раковины. В складках гофрированного потолка брежжела туманная, едва уловимая зелень. Это был блеск тончайших жилочек.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 Невероятный и неправдоподобный отражался бледным удлинённым двойником в чёрных водах озера. Я стоял потрясённый и восхищённый. Ветер доносил тончайшие тающие от звуки музыки. Напрягая зрение, я разглядел этажи и террасы этого титанического сооружения и вдруг, словно в озарении, понял,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 Безжалостность и шершавость обрывов и пиков И не скатиться до механического копирования Ничего не утратить, не сфальшивить и я вернулся к стене деревьев Бледная, проступающая на черном небе Глубизна терминала еще виднелась сквозь ветви Потом погасло, заслоненная чащей и Я раздвигал руками гибкие ветви Колючки цеплялись за свитер, царапали брюки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 Призрак, как-то певица, как те там внизу, возле черных автомобилей. Он зевнул, стоя в одном шаге от меня. в темной пасти сверкнули клыки, Челюсти клацнули с лязгом стального зассола, и я почувствовал его смрадное дыхание. Что за Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны.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 Оценивает меня, смеется, болтает, брызжит. Сон был спасителен, как смерть. Даже время в нем остановилось.